При необходимости попробую доказать, что вы были правы. Вы доказали уже все, что мне надлежало знать. Почли за благо клевать крохи с руки ударившей родителя. Как бы она вас не задушила. Да, будьте уверены, так и произойдет. Господь проследит за этим. В ярости он развернулся на каблуках, намереваясь удалиться. Мадонна Аурелия подскочила в кресле, голос ее дрожал: "Стойте, цепионы! Подождите!" "Нет, мадам, позвольте ему уйти", сказал Проспера, поднимаясь вслед за ней. дворянином хлопнула дверь. От сотрясения взметнулся занавес из комки. Мадонна Аурелия дико уставилась на сына. "Вы видите? Это только начало бури. Я угомоню ее. Он успокаивающе опустил ей руку на плечо. В самом деле, лучше было бы все сказать ему, что, а значит и всему свету, перебил он. Вот что последует. Да и, он задумчиво улыбнулся, покачав головой. Этим секретом мы не должны делиться ни с кем. Кроме всего прочего, с какой стати Сципионы должен злобствовать? Он рассверепел из-за расстроенного замысла. Ему хотелось использовать меня в интересах Фиески. Вы не поняли? И Горько, усмехнувшись, добавил: "Мой друг". Задумавшись, она снова опустилась в свое кресло. Он остался стоять рядом. Пусть свет свядомит все, что угодно. Я знаю, что делаю. Этого достаточно. Как бы ни стали засловить, мы обязаны пребывать в молчании, пока не добьемся своей цели. Она склонила голову со страдальческой покорностью. Но когда после паузы он напомнил ей, что их ожидают во дворце Фозуолла, где готовилось торжество по случаю объявленной помолвки, она в ужасе содрогнулась. "Нет, она не в состоянии пойти, она не пойдёт", чётко он упрашивал ее. "Пусть он принесет за нее извинения, пусть сошлется на то, что в волнение дня в конец утомили ее» встретиться с Дряб в такой час и при таких обстоятельствах она не способна когда Проспера прикоснулся губами к ее щеке и удалился испытывая отвращение к самому себе и успокаиваясь лишь при мысли об уплате с лихвой долга, от чего пока приходилось воздерживаться глава 15 честь одорна просторных сверкающих залах Герцог Мельфи собрал весь цвет гиноиской аристократии: Ламелина, Гаспари, Гримани, Фригоза и других. Но не было ни одного адорно за исключением Просперо. Несмотря на приглашение, члены этого благородного семейства отсутствовали. Они могли позволить себе задремать своей жажде мести но зайти так далеко, чтобы вовсе отрицать ее существование и воспользоваться гостеприимством Дря, были не в состоянии. Их отсутствие, однако, ничуть не омрачило блеска великолепного собрания, из чего само собой подразумевалось, что хотя вулкан еще не потух, то должен угаснуть после того, что будет совершено в этот день. Так как самый знаменитый задорно признанный глава семейства присутствовал и готовился публично принять честь союза с Дариа, то не придавали большого значения тому, что не прибыли другие их представители. А потому новый герцог Мельфи, невозмутимый и уверенный, дожидался прихода остальных гостей патрициев, званых засвидетельствовать официальную помолвку, связанную скрепить связь Проспера Дорна с домом Дариа. На празднество Проспера решил одеться ярче обыкновения, но и не более пышно, Чем то предусматривал случай. На нем был камзол из серебряной ткани с кружевами и полосатые красно-белые чулки цвета геной. Он всегда порицал стремление в людях выделяться внешне, пусть даже для этого был особенный повод, и тем более не желал, чтобы могла заподозрить в нем подобную нескромность его будущая невеста. Строго убранные, гладко расчесанные каштановые волосы закрывали шею. Чуть костистое, обветренное, чисто выбритое лицо, будто не подвластное каверзам судьбы, выглядело необычайно юным. Андрей Адыря, отделившись от группы изысканных гостей, направлялся к нему, открывая широкие могучие объятия навстречу молодому капитану. Слова были под стать жестом. Добро пожаловать в мой дом и к моему сердцу, просперо. Я, старый человек, молюсь, чтобы союз между нашими домами длился вечно на благо процветания отечества. Затем явился Джинеттино, пёстрый и внушительный в широкой накидке из бордового калинкора, завязки которой были расшиты модной бахромой. За ним с развязным и чванливым видом следовал стремительный, как всегда сутулившийся Филиппина, потупив взор своих бегающих глаз и натянуто улыбаясь новоявленному брату которого некогда приковал к веслу. Под недремлющим оком своего дяди он протянул руку. Ежели прежде были ошибки, пробормотал он, не стоит терзать ими память, дабы не опорочить той связи, что предлагается в знак дружбы. Просперо пожал протянутую руку, он тоже улыбался. Настоящий день открывает новую главу, отвечал он, и оба браться сочли это неплохим высказыванием, не подозревая в словах ни намека, ни двусмысленности. На большее не хватило времени, ибо к ним присоединилась Мадонна Перетта, новая герцогиня Мельфи, и нельзя было заставлять ее ждать. Она держала за руку темноволосого, ясноглазого мальчика, своего сына Марко Антонио дель Каретта, к чему имени добавлялось ныне имя Дариа. Представленный ей, Проспер склонился в низком поклоне и приложился губами к ее руке. Это была миниатюрная, хорошо сложенная сорокалетняя женщина, ухитрившаяся иметь скромный вид, невзирая на блестящее бриллиантовое ожерелье, украшавшее шею. После этого целая толпа окружила Просперо, дабы воздать ему восхваление и приветствие. Среди них были Ламелина, И даже фригоза, с которыми родня его всегда была в состоянии вражды, и которые старались теперь изо всех сил умилостивить его, представляя ему самодовольных особ женского пола. Здесь также были те, кто подобно Спинола и Гримани, поддерживали дружбу Садорна и откровенно дивились происходящему. Но на лицах абсолютно всех присутствующих читалась готовность предать забвением прошлое. Просперо принял приличествующе комплиментам степенную позу. Но под маской торжественности скрывалось мрачное удивление от встречи с э таким низкопоклонством, за которым он знал, не существовало и тени любви. Просто благодаря своему воинскому подвигу, а друг при дворе извлек из этого для него все, что возможно, он завоевал поклонение толпы и императорскую благосклонность, всемогущую, но ненадежную. Неожиданно внутреннее изумление отошло на задний план. Прямо перед ним, там, где чуть правее от него стоял Андреа Дариа, в сверкающей шумной и несколько стеснявшей их толпе образовался промежуток, открывая его взору рядом с мадонной пиретой даму в серебряном одеянии, усеянном черными арабесками. Она была молода, среднего роста, Гладкие темные волосы были убраны под сплетенную из алмазных нитей сетку. Длинное жемчужное ожерелье в несколько рядов, обрамляло шею и спускалось на белоснежную грудь, оканчиваясь у талии гирлянды из таких же жемчужин. Через образовавшееся пространство он поймал настойчивый, испытывающий взгляд к ее глаз, в которых как будто сверкались слезы, а в уголках дрожащих губ застыло что-то смутно напоминающее то ли смех, то ли плач, то ли и то и другое вместе. Проспера затаил дыхание, чувствуя, как кровь отливает от щек. Мгновенно за первой волной радостного изумления последовало полное отчаяние от встречи здесь в несчастливый час его притворной помолвки с дамой из сада. Господин Андрея, следя улыбающимися соприщуренными глазами, нагнулся к нему, прошептав: Очаровательная особа, не находите? Проспер механически ответил. Самая очаровательная из когда-либо виденных мной. Послышался мягкий смех господина Андреа, предварявший его следующие слова. Проспер, у вас поистине завидное положение. Если вы все еще продолжаете помнить о несправедливостях от рук Дря, вы получаете, пожалуй, наиболее щедрое вознаграждение. Идите, сеньор, ваша невеста горит желанием приветствовать вас. Моя, застыв с полуоткрытым ртом, он обернулся к адмиралу, а тот, взяв его за руку, подтолкнул шутливым нетерпением вперед. — "Идите, сеньор. Как сонный сдвинулся он с места, пока не замер в ярде от дамы, не замечая больше никого в переполненной зале. Улыбка ее потеряла то двойственное выражение, как показалось в начале. Это была хорошо знакомая ему улыбка, нежная, добрая, хотя и спокойно сдержанная, как бы опровергавшая негаснущий блеск темных глаз и едва уловимое волнение белоснежной груди в тесном корсаже. Заговорил Дрия. Вот, Жанна, ваш проспер, которого я обещал вам. Чувства проспера слишком смешались, чтобы подметить странность подобного представления. Он овладел собой, низко склонился над протянутыми руками, поднеся каждую к пересохшим губам, но по-прежнему машинально, ошеломленный, почти потерянный от непостижимой туманной загадки, с которой ему пришлось столкнуться. Чутьё подсказывало ему не пытаться искать разгадку, а справиться с собой и дожидаться, пока все откроется. Так как он остолбенев, продолжал безмолвно стоять перед ней, В то время как она ожидала его слов, неловкое мгновение было прервано мадонной Перетой. Она тронула за локоть мужа. Мы смущаем детей Андреа. выставили их на показ. Нет нужды во всяком случае стоять здесь и подслушивать, отойдём. Пусть они справятся с волнением. Ей удалось не только увести герцога прочь, Но и вдобавок увлечь за собой всех остальных. Так что через несколько мгновений вокруг пары образовалось своеобразное пространство. Хотя они и оставались предметом внимания любопытных глаз, но по меньшей мере были в достаточном уединении, чтобы не опасаться подслушивания. Как же долго вы заставили меня ждать, Просперо! Последовали первые слова, изумившие его и повергшие в смятение Скорее это была жалоба, нежели упрек. В течение многих бесконечных месяцев мое терпение подвергалось испытанию, а сейчас, когда вы наконец здесь, она умолкла. Она изучала его лицо столь мрачное и торжественно. Вам нечего сказать мне больше, чем я мог бы сказать в течение всей жизни. Ему изменял голос. Ведь Это то, чего вы желали, в вопросе угадывалось колебание. Странный подарок судьбы свести нас вместе еще раз, безрадостно ответил он. Кто бы мог предположить такое потрясающее совпадение? Этим вопросом он разрешил ее сомнения, но она была удивлена. Конечно, никто, потому что здесь нет совпадения, и это подарок не судьбы, а мой. Как же вы не догадались. Так слабо верили в меня, не проникли в глубину моей искренности, сочли простым совпадением, что они предложили вам мою руку. Смешанные, ищущие опоры чувства его воспроизвели ощущение насмешки, отпущены не то матерью, не то Сципионом, как все дыря, женившись, наградил своим именем сына Мадонны Пиреты и даже ее племянницу. Он также вспомнил, что Жанна, уменьшительно от Жванны, племянница того самого маркиза Финаро, первого мужа мадонны Переты. Он стоял, закусив губу, с ужасом осознавая, что у него даже не возникло подозрения, кто предложенная ему невеста, в то же время понимая, что невозможно было предполагать истину без объяснений. К счастью, ее слова прервали его тяжелые раздумья. Я вижу, так и есть. Очевидно, посчитали меня чересчур простодушной. О, просперо, я могу быть простодушной. Вы увидите, что ж, примите меня как дар, надеюсь, щедрый дар из рук госпожи Фортуны. Вот что значит доверяться ей полностью. Когда я все расскажу вам, льщу себя надеждой, вы столько же доверия будете иметь и ко мне. Может быть, тогда вы более станете походить на Просперу, которого я помню. Ведь сейчас, дорогой мой, я с трудом узнаю вас моего певца из сада. Он бормотал какие-то оправдания, в то время как она увлекала его к нише окна, выходящего в чудный сад Монтарсоле, как бы сливающийся со сверкавшей огнями гаванью, где среди общего скопления судов покачивались галеры Просперу. В этой нише, точно в олькове, Хотя они и находились на виду, возникало ощущение уединения. Здесь стояло кресло, обитое цветной кожей, продукт мастерства испанских мавров. Жанна плавно опустилась в него, грациозно подобрав подол серебристого платья, и негромко поведала ему свою историю. Небеса предложили ей случай составить свое счастье с просперо, и она ухватилась за него. Это было правда, единственным проявлением его величества случая во всем происшедшем. В то время, как господин Андреа глубоко переживал враждебное отношение к нему генуэзцев, когда отчаяние его усилилось после победы при Просиде, соотечественники добавили к своим обидам изгнание Адорно. Она вместе с тётушкой Перетой, ставшей супругой адмирала, приехала во дворец в его резиденцию. Господин Андреа, ее крестный отец, теперь в определенном смысле удочерил ее. Приняв его имя, сирота чувствовала себя в неоплатном долгу перед ним за проявление столь большой доброты и нежности. Он относился к ней с искренней доверительностью, из его собственных уст ей довелось услышать о несчастной вражде Ариасе Дорна, возникшей главным образом из за измены, в которой был замешан король Франциск. К несчастью объяснял он, дело довершили опрометчивые слова, а в особенности недопустимый непозволительный поступок Филиппина. Когда он задумчиво и печально говорил об этой неожиданно обрушившейся беде на свою голову, Джана почувствовала свой шанс. Она сказала, что, кажется, знает, как перебросить мост через пропасть. Пусть он пошлёт на предложение о примирении, и пусть оно будет подкреплено брачным союзом в качестве доказательства их искренности. К счастью, господин Андреа не стал называть меня дурочкой за то, что я смелилась заговаривать о замужестве на его средства в такой час. Если решиться на подобный шаг, просто сказал он, ему придется весьма скоро расстаться со своей новой дочерью, которую успел полюбить. Ваша крестница останется с вами, отвечала я. Я буду только счастлива помочь восстановлению дружбы. Рассказ продолжался. Она поведала, как встретила недоверие адмирала, сделала ему открытое признание, рассказала, как предоставила Просперу убежище и проявила заботу, в которой он так нуждался, как они полюбили друг друга и как в конце концов расстались, ибо та самая вражда стала непреодолимой стеной между ними начав с совещания адмирала принять ее предложение как средство для достижения мира, она закончила просьбами о собственном счастье. И в конце концов, уступая тому и другому доводу, адмирал сдался. Вероятно, вспомнил о том, что сам недавно был новобрачным. История была довольно долгой, и к тому времени, как подошла к концу, в голове Проспера возобновилось течение прежних дум. В числе прочего он понял, в чем источник ее непреклонности в прошлом, когда она пыталась сделать все, что в ее силах, чтобы отвратить его отмщение. Возникший между ними год назад барьер поднялся не только в силу ее прирожденной добродетели, но и благодаря существовавшим узам между ее семьей и домом Дариа, а также ее доверчивому душевному предрасположению господину Андреа. Итак, промолвил он: вот в чем дело. Это сделано вашими руками. Тайна раскрыта. Навязчивая судьба сходит со сцены. Чудо перестает быть чудом, как только находит объяснение. Горькие нотки сквозили в его голосе. Она не могла определить источник горечи, угадать, что причина ее в нем самом, в его тщеславии, сыгравшем с ним столь злую шутку. Он самонадейно предположил, что дружба с Адорной была настолько необходима Дариа, что для достижения ее они готовы были укротить свою гордыню, унизить свое достоинство. Теперь завеса сорвана, ошибка на лицо. Хорошо, весьма хорошо они все продумали, когда пошли навстречу Джане ее желанием счастья. Жесток откликнулась Проспера собственная самонадеянность. Он видел, что она не сводит глаз с его лица, своих прекрасных, встревоженных глаз. Все так же холодный официальный просперру. Что-нибудь не так? Я ждала вас за свою находчивость. вы даже не говорите, что рады. Он заставил себя улыбнуться полному упрёка взору. А вы рады, Джана? Очень нежно ответила она, и не только за себя. За вас тоже. Ведь я избавила вас от невыносимого груза мщения. Вы полагаете, избавили? Разумеется. Если бы примирение было неискренним, вы бы не приняли союза. Да, оно должно было быть искренним, как же иначе? Конечно. Когда господин Андреа удовлетворил мою просьбу, он сказал, что согласен на испытание. Да, да. На губах Проспера появилась странная усмешка. Тут во всяком случае я был прав, когда говорил об этом принцу Аранскому. Союзs предлагается как гарантия доброй воли Дариа, а я увидел в нем стремление к такой же гарантии с моей стороны. И что же, если она обоюдна, отвечала она, значит, должна установить взаимное доверие к всеобщей радости. Он слегка отодвинулся от нее, задумчиво вглядываясь через окно в весёлую игру солнечных лучей на далеких волнах. Выражение подавленности и растерянности готово было вот-вот выступить на лице. Она поднялась и коснулась его локтя. "Проспер?" спросила она на сей раз более требовательно. "Что-нибудь не ладно?" "Не Ненавидя себя, он вымучил бодрую уверенную улыбку. Сейчас? Разве такое возможно? Глаза нашей грациозной лани изучали его лицо, в них застыл немой вопрос. "Вы столь необычны, столь торжественны, столь столь холодны?" "Не холоден, нет. Не холоден, дорогая Джанна. Несколько смущен и торжественен. Да," как того и требует случай. Кроме того, он полуобернулся, как бы указывая на возбужденную, неумолкающую толпу. Мы на виду здесь. "Уда", согласилась она с легким вздохом. "Вовсе не так я рисовала себе нашу первую встречу, но так пожелал господин Андреа". Затем, взяв его за запястье, от ласкового прикосновения он затрепетал, добавила Приходите ко мне завтра. И я покажу вам изумительные вещи, устроенные в саду Монтарсоли. Они не идут ни в какое сравнение с тем садом, где мы когда-то встретились, вы и я. Не богохульствуйте. Тот сад был для меня раем, она просияла. Вот наконец-то заговорил мой Адам. Вы подметили мой наряд, Просперо? Точная копия того, что был на мне в день нашей первой встречи по собственной прихоти я появилась в нем сегодня я так обрадовалась увидев вас в том же серебре будто облачились в моё деяние такая радость для меня просперо взгляд ее, сама нежность искал ответного но тщетно. пристыжённый необходимостью ненавистной лжи он опустил глаза безмолвие унылое выражение в уголках его губ Вновь зародило в ней подозрение чего-то неведомого. Она не могла постичь причины такой перемены. В эту минуту к ним подошел господин Андреа. Он решился немного пожурить молодые за то, что они чересчур злоупотребляют уединением, забывая о гостях, которые желают их общества. Его вмешательство принесло просперу облегчение. Ему необходимо было время, чтобы попытаться хоть как-то приспособиться к новому положению столь отличному от ожидаемого положению, призванному поднять его на небывалые высоты счастья, но сопровождаемому смертельным отчаянием. Он изготовился к лицемерию, но не перед Жаной. Такое казалось чудовищным, ведь он любил ее, и теперь сгорался стыда от того, что предмет его поклонения, ее ясная, сияющая чистота, сталкивалась с притворством. Хотя что, кроме притворства, может помочь ему? Что, кроме притворства, остается использовать до тех пор, пока он сам не откроет порочащей его правды. Тогда она с более презрением должна отвергнуть его вдвойне, ведь он враг, к тому же враг вероломный. Вот какое озарение осенило его. Такова единственно возможна оценка не только лишь со стороны ее благородной души, А со стороны любого добропорядочного человека до сих пор он самодовольно расценивал свои действия сквозь туманную призму злобы и вендетты. Теперь ему неожиданно передался ее ясность свободно от личных обид взгляд на обстоятельства, и возникло безошибочное предчувствие её отчуждения, когда откроется правда. И это справедливо, он достоин презрения. Глаза ее превращались в зеркало истины в котором ему виделось свое отражение в страшившем его самого облике. А как найти способ сбросить его с себя? Он не знал. Вот так, изнемогая от мучительного отвращения к собственной персоне, направился он к гостям. Пришло время начала торжественного обеда по случаю знаменательного события. Вдоль украшенных фресками стен во всю длину огромного зала Протянулись два стола, упиравшиеся в третий, более высокий стол поперек пересекавший помещение. Совмещённые таким способом, они образовывали три стороны своеобразного параллелепипеда, внутри которого суетился целый отряд лакеев в красно-белых ливреях. Сверкая золотыми вензелями Дариа, они под предводительством Дворецкого прислуживали сотни гостей. За крайним возвышающимся со столом восседал Андреа Дариа, герцог Мельфи между Герцагини и Марией Джаванной, а по левую руку от нее сидел Проспер со всеми чертями преисподней в сердце и застывшей на губах сделанной улыбкой счастья. Такими же притворными рождались его слова, когда он обращался к ней или к напыщенному архиепископу полермскому по другую руку от него. Это было невыносимо. Он был пойман в сети собственного обмана, пребывая в состоянии чуть ли не агонии. Хуще наступило на утро, когда он пришел к Джани по ее просьбе, и она увлекла его в аллеи сада, подивиться на чудеса Монтерсоли. Он хорошо понимал, что это был просто повод побыть с ним наедине, поговорить вовсе не о прелестях сада, а о самих себе. Ничего более тягостного не доводилось испытывать Просперу. Бессонная ночь мучительных размышлений не продвинула его к выходу из тупика. Он почувствовал облегчение, когда подле огромной статуи Нептуна, что копировало своими чертами самого Дриа, к ним присоединился господин Андрея. Адмирал был вежлив, любезен и словохотлив сверхобыкновеннее. Человек, в привычке которого не входило расточать похвалы кому бы то ни было, сразу начал со своих впечатлений об общем состоянии неаполитанской эскадры. Нынешним утром он осмотрел галеры и должен признать, что восхищен усилиями Просперра, готовившего их. К снаряжению, вооружению и оснащению скадры придраться нельзя, а это означает грозное дополнение к флоту, который готовится к отправлению в экспедицию против Хайр ад-Дина, целиком поглотившую мысли императора. Он сообщил, что только что прибыла курьерская трирема из Монако с известиями, что его величество в субботу будет в Генуе. Сегодня уже четверг, но к счастью все находится в готовности для приема его величества. И так он продолжал этот добродушный, веселый, почти сердечный разговор. А в душе проспера росло подозрение, что не ради одной лишь болтовни решил он нарушить их уединение. В конце концов, когда все темы были исчерпаны, он приступил к истинной цели своего прихода. Поглаживая длинную сидеющую бороду, прокашлялся и решительно начал: Ну а теперь о том, что вам больше всего по сердцу. Время дорого. Визит императора иными словами сигнал к отплытию. Через неделю или около того мы уйдем в море. Остается вопрос вашей свадьбы. Вы наверняка в нетерпении. И улыбнулся им такой милой, доброй улыбкой свата. Просперу стало не по себе. Он устремил свой взор к морю. Джанна застенчиво посмотрела на него. Затем опустила глаза. Оба сохраняли молчание. Говорите, говорите, вдохновлял их Герцек. Вы не могли не думать об этом. Каково ваше мнение? «О, "Да, да", отрывисто произнес Проспер, но предстоит экспедиция, несомненно, и потому необходимо поспешить. Герцог вглядывался в него, откинувшись на мраморную балюстраду, окаймлявшую террасу. И как я понимаю, это не так уж вам не по вкусу, а? Поспешность, конечно, мгновенно промолвил просперу, давясь от отвращения к самому себе. Он вступил на тропинку притворства, как на наиединственно зримый путь к спасению.